Этот простой вопрос придал ей решимости, и, не советуясь с отцом, она попросила Лизон водить ребенка на уроки катехизиса. В течение месяца все обстояло хорошо, но однажды вечером Пулы вернулся домой немножко охрипшим. На следующий день он стал кашлять. Перепугавшаяся мать спросила сына и узнала, что Кюре заставил его стоять до конца урока у дверей церкви, в синях, на сквозняке, так как он дурно себя вел. Она оставила сына дома и стала обучать его сама этой азбуке религии. Но аббат Тальбьяк, несмотря на мольбы Лизон, отказался включить его в число причастников. Отказался включить его в число причастников, как недостаточно подготовленного. Тоже повторилось и на следующий год. Тогда раздраженный барон заявил, что ребенку нет никакой надобности веровать в эти глупости, в детскую символику присуществления, чтобы быть порядочным человеком. Он решил воспитать его в христианской вере, но без католической обрядности, с тем, чтобы по достижении совершеннолетия мальчик мог следовать тем путем, какой ему более понравится. Несколько времени спустя Жанна, сделав визит брезвилем, не получила ответного визита. Она удивилась, зная щепетильную вежливость соседей, но вскоре маркиза де Кутелье высокомерно открыла ей причину этого. Считая себя благодаря положению мужа,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 Никто из крестьян не осмелился бы воспитать ребенка вне этого общего закона, потому что религия есть религия. Жанна прекрасно видела это осуждение, возмущалась в душе всем этим лицемерием, этим сделком с совестью, этим всеобщим страхом, величайшей подлостью, живущей во всех сердцах и прикрывающейся, когда ей нужно высунуться наружу, таким множеством благопристойных масок. Барон взялся руководить занятиями поля и засадил его золотынь. За Мать просила только об одном — главное, не утомляя его, и беспокойно бродила вокруг классной комнаты, куда папочка запретила ей входить, потому что она постоянно прерывала занятия, спрашивая, «Пуле, не озябли ли у тебя ноги? Или не болит ли у тебя головка, Пуле?» Или же, — останавливала учителя, — не заставляя его много говорить, «ты утомишь ему горло». Как только мальчик освобождался, он бежал заниматься садоводством с матерью и теткой. У них появилась теперь страсть к садоводству — и все трое сажали весной молодые деревья, сеяли семена, прорастание которых приводило их в восторг, обрезывали сухие ветки, срезали цветы для букетов. Любимым занятием подростка было разведение салата. В его ведении находилось четыре большие грядки, и он очень старательно выращивал на них латук, ромен, дикий цикорий, королевский салат, все известные сорта этого растения. Он копал грядки, поливал, полол, пересаживал с помощью своих двух матерей, которых заставлял работать как паденщиц. Можно было видеть, как они простаивают целыми часами на коленях угрядок, пачкая платья и руки, увлеченно рассаживая молодой салат по ямкам, выкапываемым руками.